Они выехали из Парижа. Данглар не спешил, дорога местами тонула в густом тумане. Он все время бурчал что-то себе под нос, переживая, что не сумел взять судью. Машину опознать не могли, так что перекрывать дороги было бессмысленно. Сидевшему рядом Адамбергу было явно плевать, на провал он думал о тропе. За эту короткую ночь, получив все доказательства своего преступления, он превратился в живого покойника. «Ни о чем не жалейте, Данглар», — произнес он, наконец, бесцветным голосом. «Никто не может поймать судью. Я вас предупреждал». «Черт возьми! Я держал его на мушке. Знаю. Так же было и со мной. Я полицейский, я был вооружен». Я тоже. Это ничего не меняет. Судья неуловим. Он исчезает, как утекает песок между пальцами. Он готовится к четырнадцатому убийству. Как вы там оказались, Данглар? Вы читаете по глазам, голосам, жестам. Я по словам. Я вам ничего не говорил. Напротив, вы сами меня предупредили. Я этого не делал. Вы позвонили, чтобы спросить о ребенке. Я хотел бы знать, прежде чем. Так вы сказали. Прежде чем что? Прежде чем увидеться с Камилой? Но вы уже приходили к ней, причем пьяный в стельку. Я позвонил Клементине. Мне ответила женщина с хрупким голоском. Это ваша хакерша? Да, Жазет. Вы взяли оружие и бронежилет. Вы сказали, я вернусь. «И обняли их. Оружие, поцелуи, обещания — все это указывало на ваши сомнения. Вы не были уверены. В чем? В исходе схватки. Вы рисковали свои шкуры. значит, это схватка с судьей. У вас не было иного решения. Вы могли только подставиться ему на собственной территории. Старый трюк с козой на привязи, чтобы приманить тигра с комаром». — С козой. — Как вам больше нравится? — Козу в конце обычно съедают. Хлоп — и нет рогатой. Вам это хорошо известно. — Известно. — Подсознательно вы этого не хотели, раз предупредили меня. С вечера субботы я сидел в засаде, в подвале дома напротив. Через окошечко прекрасно видна входная дверь. Я думал, что судья нанесет удар ночью, не раньше одиннадцати. Он придает значение символам. Почему вы пришли один? По той же причине, что и вы. Не хотел бойни, я был не прав, А может, переоценил себя. Мы могли бы взять его? Нет. Даже шесть человек фюльжанса не остановят. Ританкур могла бы. Вот именно. И он наверняка убил бы ее. Он не был вооружен. Трость. У него шпага трость. Треть три зубца. Он бы ее проткнул. Возможно, согласился Данглар, почесав подбородок. Утром Адамберг отдал ему мазь Женетты, и теперь верхняя челюсть капитана отливала желтым. Я уверен в своей правоте. Ни о чем не жалейте, повторил Адамберг. Я ушел в пять утра и вернулся вечером. Судья появился в 11:13. Он не прятался этот крупный высокий старый мерзавец. Я не мог его пропустить. Я стоял за вашей дверью с микрофоном и записал все признания. Значит, вы слышали, что он отрицал свою причастность к убийству на тропе? Конечно. Он повысил голос на фразе «Я ни за кем не следую, Адамберг, я предвосхищаю». В этот момент я и открыл дверь. «И спасли козу». «Спасибо, Данглар. Вы меня позвали, это моя работа. А теперь вы делаете другую часть работы, выдавая меня канадским властям. Мы ведь едем в Россию. Я прав?» Да. «Где меня будет ждать чертов Квебекский легавый?» «Так, Данглар?» «Так». Адамберг откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. «Езжайте помедленнее, капитан. Смотрите, какой туман!» Данглар повел Адамберга в одну из аэропортовских кафешек и выбрал столик в стороне. Адамберг как во сне опустился на стул и тупо уставился на смешной хвостик, от помпона на беретке своего заместителя. Ританкур могла бы схватить своего бывшего шефа в охапку и, запулив как мяч через границу снова, отправить в бега. Ничего еще не потеряно. Данглару хватило деликатности не надевать ему наручники. Он мог сорваться с места, не сбежать. Капитан бегал хуже него. Но мысль о том, что он собственной рукой убил Ноэллу, Лишало его всякой жизненной силы. Зачем бежать, если нет сил ходить? Если в душе живет страх совершить еще одно убийство и очнуться рядом с новым трупом? Лучше покончить все разом, отдавшись на волю Данглара, грустно попивающего кофе с коньяком. Сотни путешествующих по миру людей шли мимо них в разных направлениях. Свободны? Их совесть была чиста, как стопка выстиранных и аккуратно сложенных простыней. Собственная совесть казалась Адамбергу мерзкой, задубевшей от крови тряпкой. Внезапно Дангдар махнул кому-то рукой, но Адамберг даже не дернулся. Торжествующее лицо главного суперинтенданта ему хотелось видеть меньше всего на свете. Две крупные ладони опустились ему на плечи. «Я ведь говорил, что мы поймаем эту сволочь!» — услышал он. Адамберг обернулся и уставился на сержанта Фернана сан -Кортье. Встал и порывисто сжал его руки. Но почему Лалиберте прислал арестовать его именно сан -Кортье? «Как это ты нарвался на такое поручение?» — огорченно спросил Адамберг. «Я выполнял приказ». ответил сан с добродушной улыбкой. — Нам о многом надо поговорить, — добавил он, садясь напротив. Он энергично встряхнул руку Данглара. — Хорошая работа, капитан. — Черт, как же у вас тепло! — канадец снял пуховик. — Вот копия дела, — добавил он, протягивая Данглару папку. И образец. Он вертел перед лицом Данглара маленькую коробочку. Тот, понимающе кивнул. Мы уже приступили к анализу. Сравнение будет достаточно, чтобы снять обвинение. — Образец? Чего? — спросил Адамберг. сен кортье вырвал у него из головы волос. — Вот этого, — пояснил он. — Волосы — сущие предатели. Падают, как красные листья. Мы перелопатили шесть кубометров дерьма, чтобы их найти. Можешь себе представить. «Шесть кубометров ради нескольких волосков. Это все равно, что искать иголку в стоге сена». «Но зачем? У вас были мои отпечатки на ремне». «Твои, да, но не его». «Кого его?» картье повернулся к Данглару и вопросительно вздернул брови. «Он не знает?» — спросил он. «Ты дал ему помариноваться?» Я не мог ничего говорить, пока не было стопроцентной уверенности. Не люблю подавать ложные надежды. А вчера вечером дьявольщина ты мог бы ему сказать. Вчера у нас была заварушка. А сегодня утром... Ладно, ты прав, я дал ему помучиться. Восемь часов. Чертов кретин! Проворчался на карте. Зачем ты его дурачил? Чтобы он Потрохами почувствовал, что пережил Рафаэль. Страх перед собой, незнание, невозможность вернуться в мир нормальных людей. Это было необходимо. Восемь часов, Сан-Кортье, не так уж это и много, за возможность сравняться с братом. Сан-Кортье повернулся к Адамбергу и шваркнул об стол коробкой. «Это волосы твоего дьявола», — объяснил он. Пришлось переворошить 6 кубометров сгнивших листьев. Адамберг мгновенно понял, что Сан-Кортье тащит его на поверхность, на свежий воздух из стоячей тины озера Пинг. Добряк выполнял приказы Данглара, а не ла либерте Та еще была работенка, — продолжал Сан-Кортье. — Приходилось все делать в нерабочее время. Вечером... Ночью или на рассвете, чтобы шеф, не дай бог, не прижопил. Твой капитан металл икру, ему покоя не давали, ватные ноги и ветка. Я отправился на тропу искать место, где ты долбанулся головой. Начал, как и ты, от шлюза, засек время, обследовал отрезок метров в сто, нашел обломанные веточки, и перевернутые камни прямо у посадок. Лесники закончили работу, но остались свежепосаженные клены. — Я же говорил, что это случилось рядом с делянкой, — сказал Адамберг, задохнувшись от волнения. Он сидел, скрестив руки, судорожно вцепившись, побелевшими от напряжения, пальцами в рукав куртки и не замечал этого, жадно внимая словам сержанта. Короче, парень, не было там ни одной ветки на такой высоте, чтобы отправить тебя в аут. Тогда твой капитан попросил меня найти ночного сторож. единственный возможный свидетель. Улавливаешь? Да, и ты его нашел. Губы Адамберга онемели, он с трудом выговаривал слова. Данглар подозвал официанта и заказал воду, кофе, пиво и круассаны. Это оказалось сложнее всего. Так-то вот, я сказал, что приболел, отвалил с работы и отправился добывать информацию в муниципальные службы. Можешь себе представить это удовольствие. Оказалось, делом заправляли из центра. Пришлось ехать в Монреаль. Только там я смог выяснить название фирмы. Лалиберте бесновался по поводу моих бесконечных недомоганий, а твой капитан ерился по телефону. Я выяснил фамилию сторожа. Он находился на объекте в верховьях у Тауэ. Я взял отгул. Суперинтендант чуть не рехнулся от злости. И ты нашел сторожа? спросил Адамберг с залпом выпив стакан воды. Недреев взял его за жопу прямо в пикапе. Разговорить мужика оказалось целым делом. Сначала он выпендривался и вешал мне лапшу на уши. Тогда я надавил, пригрозил ему тюрьмой. Если не прекратит, морочить мне голову. Мол, за отказ сотрудничать и сокрытие доказательства полагается срок. Дальше мне и рассказывать-то неловко. Адриен, может, сам закончишь? — Сторож жан Жильбо Авеню, начал Данглар, — в воскресенье вечером видел внизу на тропе человека. Он вооружился биноклем ночного видения и стал караулить. Он следил за ним. Боавеню был уверен, что этот мужик — педик, и явился на свидание с дружком. Объяснил Санкартье, — сам знаешь, на тропе у них гнездо. — Да, — сторож спрашивал меня, — не из этих ли я? Ему было интересно. — продолжал Данглар. — Вот он и прилип к ветровому стеклу. Боавиню — замечательный свидетель, очень внимательный. Он обрадовался, услышав, что кто-то идет, рассчитывая на бесплатный спектакль. Но все пошло не так, как он рассчитывал. Почему он так уверен, что речь идет именно о ночи на 26 октября? — Потому что это было воскресенье. и он злился на воскресного сторожа, тот не вышел на работу. Буавеню увидел, как первый мужчина, высокий, с седыми волосами, ударил второго палкой по голове, второй, то есть вы, комиссар, рухнул на землю. Буавеню затаился. Высокий старик выглядел опасным человеком, и сторож не хотел вмешиваться в семейную ссору, но смотреть продолжал. Приклеившись задом к сиденью машины? Именно так. Он думал, точнее надеялся, что увидит сцену изнасилования бесчувственной жертвы. «Можешь себе представить?» Спросил покрасневший сан -Кортье. Высокий начал развязывать шарф на своей жертве. Потом расстегнул куртку, бау сросся с биноклем и едва не пробил лобовое стекло. «Седой взял ваши руки и чем-то их связал». «Ремешком», — решил Боавеню. «Ремнем», — сказал Санкортье. «Да, ремнем. Но на сем раздевание закончилось. Старик всадил вам в шею шприц. Боавеню в этом уверен. Он видел, как тот вынимал его из кармана и проверял». «Ватные ноги», — сказал Адамберг. «Я говорил вам, что эта деталь меня смущает», — сказал Данглар. наклонившись к комиссару. До эпизода с веткой вы шли нормально. Ну, шатались, конечно, как любой нормальный пьяный. А когда очнулись, ноги вас не держали. Когда вы проснулись на утро, лучше не стало. Уж я-то знаю, как действует Йорш. Выпадение памяти случается далеко не всегда, а ватные ноги и вовсе не вписываются в картину. Я понимал, было что-то еще. «Да уж он знаток рецептуры», — уточнил сен кортье «Наркотик или какое-то лекарство», — пояснил Данглар. «С вами он поступил, как со всеми остальными, обвиненными в его убийствах. Они тоже ни черта не помнили». «А потом», — продолжал сен — «старик поднялся, оставив тебя валяться на земле. бо Буавеню хотел было вмешаться и зашприться. Парень не трус, не зря он работает ночным сторожем». — Но не смог, Адриан. — Объясни. — Буавеню не мог встать, — усмехнулся Данглар. — Он ждал представления, вот и спустил комбинезон до щиколоток. Буавеню ужас до чего не хотел об этом рассказывать, — добавил Санкортье. — Пока он одевался, старик исчез. Сторож нашел тебя на куче листьев с окровавленным лицом, дотащил до своего пикапа, уложил... прикрыл тряпкой и стал ждать. «Зачем? Почему он не вызвал полицию?» «Не хотел отвечать на вопрос, почему?» «Не вмешался. Правду он сказать не мог. А если бы соврал, сказав, что испугался или задремал, его бы вышибли с работы. Они не нанимают ночными сторожами трусов или сонь. Потому-то он решил молчать и забрать тебя в свой пикап. Он мог оставить меня на тропе». И остаться ни при чем. Перед законом, но не перед Господом. Тот мог разгневаться. Оставь он тебя умирать. Вот Буавеню и решил замолить грех. Стало холодно. Ты мог просто замерзнуть. Парень решил подождать и посмотреть, что с тобой будет после удара по лбу и укола в шею. Он хотел понять, снотворное это было или яд. Обернись, дело плохо, он вызвал бы полицию. «Буавеню сидел над тобой больше двух часов. Ты спал, и пульс у тебя был нормальный, но он и успокоился. Когда ты начал просыпаться, он завел машину, доехал по велосипедной дорожке и положил тебя на выезде. Он видел, что ты пришел оттуда, он тебя знал. Почему он меня перенес?» Он сказал себе, что у тебя не то состояние, чтобы подняться по тропе, и что ты можешь упасть в ледяную воду у Тауэ. Хороший парень, — сказал Адамберг. В пикапе осталась капля засохшей крови. Я взял пробу, ты знаешь, наши методы. Боавеню не соврал, это твоя ДНК. Я сравнил ее с... Санкортье запнулся. Со спермой. — договорил за него Данглар. — Это означает, что с одиннадцати до половины второго ночи вас на тропе не было. Вы были в пикапе Жан-Жиля Буавеню. — А до того? — спросил Адамберг, растирая холодные губы. — С десяти тридцати до одиннадцати. — В четверть одиннадцатого ты ушел из шлюза, — сказал Санкартье. — В десять тридцать добрался до тропы. Ты не мог оказаться у посадок раньше одиннадцати. Бо виню видел, как ты появился, и ты не брал вилы, все инструменты на месте. Судья явился на месте со своим оружием. Оно куплено в Квебеке? Именно так. Мы устроили облаву и выяснили, что его купил Сартонна. В ранах была земля. У тебя с утра ображалка плохо работает. Ухмыльнулся Санкортье. Все еще не осмеливаешься поверить в свое счастье. Твой дьявол ударил девушку по голове у камня Шамплена. Он назначил встречу от твоего имени и ждал ее. Ударил сзади, потом тащил метров десять до озерца. Перед тем, как проткнуть девушку, ему пришлось разбить лед. А озеро-то илистое, там полно листьев. Вот вилы и испачкались. «И он убил Наэллу», — прошептал Адамберг. «Задолго до одиннадцати. Может, даже раньше половины одиннадцатого. Он знал, когда ты пойдешь по тропе. Снял ремень и утопил тело подо льдом. Потом подкараулил тебя». «А почему он не проделал все это рядом с телом?» «Слишком рискованно. Кто-то мог пройти мимо, заговорить с ним. Рядом с делянкой растут большие деревья. Там легко спрятаться. Он разбил тебе лоб, накачал наркотиком. и положил ремень рядом с телом. О волосах подумал капитан. Ничто ведь не доказывало, что это был судья, понимаешь? Данглар надеялся, что он мог уронить несколько волосков на отрезке от камня Шамплена до озера, пока тащил тело, мог остановиться, передохнуть, провести рукой по затылку. Мы сняли верхний слой на глубину, полтора дюйма, После твоего приключения на тропе снова подморозило, и у нас была надежда найти волосы. Я в волю покопался в шести кубометрах кребаных листьев и веток. И аллеп, Сан-Картье кивнул на коробочку. Кажется, у тебя есть несколько волосков судье? Да, из шлос. Черт, данглар. А Микаэль, пакетик был спрятан у меня дома в кухонном шкафчике за бутылками. Я забрал и его, и материалы по делу Рафаэля. Микаэль ничего о нем не знал, вот и не искал. — А зачем вы полезли в шкафчик? — Искал витамины, чтобы легче думалось. Комиссар кивнул. Он был рад, что капитан нашел свой джин. — Кроме того, он оставил у вас свое пальто, — добавил Данглар. — Я взял два волоска с воротника, пока вы спали. Вы его не выбросили черное пальто, а что зачем оно вам в качестве трофея? Не знаю, возможно. Я бы предпочел схватить самого демона, а не довольствоваться его тряпьем. Данглар зачем он повесил на меня убийство, чтобы заставить вас страдать и главное принудить застрелиться. Адамберг покачал головой, О, Ловкий дьявола. Он повернулся к сержанту. «Надеюсь, ты не в одиночку разгребал шесть кубометров в Сан-Карте?» «Я поставил в известность Либерте. У меня были показания сторожа и анализ ДНК. Он чуть не удавился, когда понял, что я врал про болезнь. Обзывал меня по-всякому, даже обвинил в сговоре и в том, что я помог тебе бежать. Я, конечно, сам напросился, но разум возобладал. «Сам знаешь, в отношениях с шефом главная четкая субординация. Он остыл, понял, что в этом деле и впрямь многое не вяжется, поднял всех на ноги и разрешил сделать анализы, а потом снял обвинение». Адамберг переводил взгляд с Данглара на сан -Кортье. Эти Эти ни на мгновение не усомнились в нем. «Не благодари», — сказал сан картье «Ты вернулся из-за предельной дали». На подъезде к Парижу машина то и дело останавливалась в пробках. Адамберг устроился сзади. Он полулежал на сиденье, прислонившись головой к стеклу и, прикрыв глаза, следил за знакомыми окрестностями, глядел в затылке двум своим спасителям. «Все кончено. Рафаэль может больше не скрываться, как и он сам. Непривычное чувство покоя – Придавило комиссара. Он ощущал невероятную усталость. «Не мог поверить, что ты разгадал историю с Маджонгом», — сказал Санкортье. Лалиберте был потрясен. Он заявил, что это была ювелирная работа. Послезавтра он сам тебе все скажет. Он приезжает? «Понимаю, ты к нему теплых чувств не питаешь. Но послезавтра твой капитан получает очередное звание. Не забыл?» «Твой патрон Бразион пригласил суперинтенданта, чтобы окончательно свести концы с концами в этой истории». Адамберг даже не сразу понял, что если захочет, может выйти на работу. Без арктического шлема на голове, просто открыть дверь и поздороваться, пожать всем руки, купить хлеба, сесть на парапет у сены. «Я ищу способ отблагодарить тебя, сан картье «Но ничего не могу придумать. Не волнуйся, все уже сделано. Я возвращаюсь на участок в Торонто. Лолиберте назначил меня инспектором, благодаря той пьянке». «Но судья сбежал», — мрачно заметил Данглар. «Он будет осужден заочно», — сказала «Ведь и е выйдет из тюрьмы, как и все остальные. В конечном счете это самое главное». «Нет», — Данглар покачал головой, — «Есть четырнадцатая жертва!» Адамберг выпрямился и поставил локти на спинку переднего сиденья. От сен картье пахло миндальным мылом. «Я поймал четырнадцатую жертву!» — улыбнулся капитан. Данглар посмотрел на отражение Адамберга в зеркале. «Первая настоящая улыбка за эти шесть недель!» — подумал комиссар. «Последняя кость!» — сказал Адамберг. Главнейший элемент. Без нее ничто не завершено и не сыграно, все теряет смысл. Она определяет победу, от нее зависит вся игра. Логично, прокомментировал Данглар. Эта главная и самая ценная фигура будет белым драконом. Высшим белым драконом для завершения игры, исключительным элементом. Молния, вспышка, белый свет. Это будет он сам, Данглар. Три кости с одинаковым количеством очков, трезубец присоединится к отцу и матери в идеальном брелане и завершит свое произведение. «Он напорится на вилы?» — спросил Данглар, — хмуря брови. «Нет. Комбинация завершится его естественной смертью. Это есть в вашей записи, Данглар. Даже в тюрьме, даже в могиле этот последний элемент никуда от меня». не денется. Но ведь он должен убивать своим проклятым трезубцем, возразил Данглар. Не эту жертву. Судья и есть трезубец. Адамберг откинулся назад и внезапно заснул. Сен-Картье бросил на него удивленный взгляд. С ним часто так бывает. Когда ему скучно или если он чем-то потрясен, объяснил Данглар.